Вот и договорились. К этому моменту мы с вами уже поняли, что не только в овальных кабинетах случаются переговоры, да? Это важная часть нашей с вами повседневности. Ну, вы договариваетесь о чистоте комнаты с ребенком, да? Вы договариваетесь о тишине после 21.00 с соседкой, да? Вы договариваетесь о датах отпуска с супругом, о скидке на помидоры, наверное, не знаю, с продавцом. Переговорами, по большому счету пропитана абсолютно вся наша жизнь. Поэтому я и взялась за написание этой книги. Ну, в каком-то смысле из нее получился целый тренинг, я надеюсь, да? И, кстати, совершенно бессмысленно пытаться звать меня провести такой тренинг в реальности. Сразу вам скажу нет. Я для того и написала вот это вот все, чтобы больше тренингами такими не заниматься. Берите и практикуйтесь самостоятельно. Я считаю, что я абсолютно все для этого сделала, а после того, как я еще вам это все рассказала, да так эмоционально, да с примерами, мне кажется, что я правда сделала все. А еще я написала переговоры по душам для того, чтобы ввести наконец-то понятный язык описания. Я хотела подсветить каждому из вас, как просты переговорные механики, когда понимаешь их принцип. М? Повторюсь. Слушайте, да, можете даже записать и положить себе под стекло рабочего стола. Неназванного не существует. Названное же не только появляется в нашей картине мира, но и узнается, а значит, становится управляемым. Если после прослушивания этой книги вы начнете немножко по-другому смотреть на то, как... На то, как вы общаетесь с клиентами, да? На то, как вы разговариваете с мужьями или женами, и детьми, или родителями на то, как вы ведете внутренний диалог с самим собой. Ну, в конце концов, с вашим внутренним критиком, который навязывает вам свои интересы, я, Таня Мужицкая, буду очень рада. Это та же самая магия, что и в моем любимом анекдоте. Доктор, доктор, жизнь разваливается, что мне принимать, что мне принимать? Принимайте решение. Переговорная методика Бориса Михайловича Мастерова, спроецированная на оси трехмерного переговорного пространства, помогает принимать решения. Масштаб этих самых решений зависит от степени прокачанности переговорщика. Ведь чем большей частью жизни вы управляете, тем больше вам принадлежит. Это в книге фраза написана жирным, поэтому я повторю с удовольствием еще раз. По-моему, она очень оптимистична. Мне кажется, вам должна понравиться. Чем большей частью жизни вы управляете, тем больше вам принадлежит. Хм? Красиво. Вот. А чем больше вам принадлежит, тем больше энергии вы способны генерировать и выдерживать. И это становится очевидно, когда видишь, как сильно влияют друг на друга координаты по каждой из осей как важны они в разных жизненных ситуациях. Как-то мы с друзьями встретились в Турции. Уже спустя пару часов к нам присоединилась одна моя давняя онлайн-знакомая Камила. Она прилетела из Америки, и мы, как говорится, развиртуализировались впервые. И при встрече первое, что она заявила, протянув руку моему другу Роме, «Очень приятно. А в чем твоя функция?» Все зависли, а потом разразились дружным хохотом. А, «Видно, я что-то не так сказала». «Э, «Я не понимаю, что именно? Объясните, пожалуйста», — улыбнулась гостья. А когда ей пояснили, она тоже рассмеялась. «Ха! <смех> да, просто у меня есть два режима — рабочий и человеческий. Э, забыла переключиться, простите». Ну, Роман, конечно, рассказал, в чем его функция, <смех> что он занимается рунами, таро, нумерологией. И они после этого, кстати, очень подружились. И Камила даже на консультацию к нему ходила не раз. Но в моменте ее вопрос прозвучал, конечно, очень смешно и дико. «Почему?» Ну, потому что мы же все в этот момент находились на оси отношений, да, мы сидели там, трепались о музыке, природе, вкусной еде, общих знакомых, обсуждали что-то совсем не связанное с делами. И для нас вопрос Камилы на самом деле был просто сигналом, что человек находится на оси задач. Ну, как раз она это и подтвердила, сказав о своих рабочем и человеческом режимах. В рабочем процессе она руководитель крупного бизнеса, а потому постоянно оценивает деловые контакты, кто и зачем, какой может быть твоя роль и твоя функция в моей деятельности. Ну, то есть, переводя на русский язык, чем ты можешь быть мне полезен. Очень понятно, да? Ну вот, а в человеческом режиме мы обычно по другим каким-то же законам живем, да? Но, однако, это очень хороший вопрос, который следует держать в голове, даже если вы отношеница. У властников или технологов он вообще всегда в арсенале, как в фильме «Блондинка за углом». Если вы, конечно, его смотрели, что вряд ли, если вам меньше 30 лет, но там играет Андрей Миронов и Догилева. Вот. И там, собственно, Андрей Миронов, он занимался пришельцами и исследованием космоса, и поэтому, когда все там собирались, и Догилева представляла, а это вот Алексей, стиральная машинка, а это Михаил, импортная обувь то Андрей Миронов просто начал представляться главный по тарелочкам. Очень приятно. Главный по тарелочкам. да. Ну, и еще вопрос Камилы прозвучал дико, потому что она очень быстро ворвалась в диалог, да, без рапорта вообще. Но опять же, если понимать этот факт, то становится понятно, через какую точку соприкосновения и через какую дверь да, можно заходить в обсуждение задач с именно этим человеком. Чем отличается деловая коммуникация от личной, помните? Напомните мне, чем? М? Давайте еще раз повторим, да. В деловой коммуникации есть задачи, и ради них мы выстраиваем отношения. Да? Можно, например, не обижаться, а замечать, а, надо же, как интересно. Или вот ведь какой необычный характер у этого человека, судьба, наверное, тяжелая. Или, а, это же вот какой ведливый технолог, да? И тогда становится очевидно, что ты не обязан к нему как-то там, не знаю, супертепло относиться. Как я объяснял это на тренингах у айтишников, да? Не надо прям любить контрпартнеров. Не надо. Их нужно понимать, и с ними необходимо выстраивать коммуникацию, чтобы что? Чтобы получить устраивающий всех результат. И относиться к этому процессу нужно так же ответственно и внимательно, как и к программе, потому что, по-хорошему, это тоже некий функциональный да, механизм для достижения цели. Понимаете? Вот в этом вот деловая коммуникация именно этим отличается, в этом дело. Да? Что все ради задачи выстраивается, все выстраивается под задачу. А в личной коммуникации фокус внимания на оси отношений. И тут порой задачи можно вполне принести в жертву. Однажды я была свидетелем такой семейной сцены. Герои, ну, давайте назовем их муж и жена, а за кадром домработница. Да, вот так. «Ой, нет, ты подумай только, она не может позже приехать», — Возмущенно трещала жена, лихорадочно подвергая казни несчастной огурцы. мне это не устраивает, я, может быть, поспать хочу подольше в единственный мой выходной». Ну, что поделать, если ей нужно пораньше освободиться, чтобы к дочери ехать, пробубнил себе под нос супруг, не отрывая глаз от ленты новостей в смартфоне. И этой фразой он, правда, чуть не подписался бессмертный приговор. Да какого хрена завизжала его благоверная, покрываясь пятнами? Это еще что такое? Ты почему на ее стороне, а не на моей? Ты почему не за меня, а за какую-то уборщицу вообще? Ты что, не понимаешь, что ли? Так я ведь за то, чтобы у нас было чисто, сошел с лица муж. Она же сказала, что уезжает, а так мы на неделю без уборки грязью зарастем. Да далась тебе эта грязь! Вот ты сам не загрязняй, чтобы не зарастать грязью. Почему ты не за меня? Объясни, вот этот вопрос меня больше всего волнует. Почему ты не за меня? Почему сейчас? Почему ты про нее говоришь, а не про меня? «Почему? Ты просто скажи, просто скажи мне, что она дура, что со мной нельзя себя так вести, понимаешь? У меня выходной, я тебе о чем говорю? Что я проснулась, не выспалась из-за нее, а ты мне что говоришь, что я не права?» Он, бедняга, так и не понял, что она от него хочет. Он сидел, хлопал глазами, прям вот так, типа, что происходит? «Таня, ты можешь мне объяснить? Я не понимаю». Она же чистюлят до мозга костей, оставь ее в неубранной квартире на неделю, она всех сожрет. Но я потом устраивала вокруг них, конечно, танцы с бубнами, чтобы эту атмосферу немножко остудить. Личные отношения могут легко пожертвовать задачами. Ну, хотим, можем пойти в кино. Не хотим, можем не ходить и остаться спать в обнимку, даже если билеты уже куплены. Как в том анекдоте, когда муж начал через жену перелезать и на рыбалку не поехал. Что, не помните этот анекдот, да? Анекдот такой. Два друга встречаются и говорят друг с другом, как мы рады друг друга видеть, не общались 30 лет, как здорово, что встретились. А помнишь, у нас такой был ритуал, у нас было наше место, и мы по субботам в 6 утра встречались летом и ходили на рыбалку. Тот говорит, да. Ой, говорит, а давай... «Как раньше так сделаем? Давай в следующую субботу, вот в 6 утра на нашем месте, давай, давай, по-честному, по-честному». Ну и э, один, значит, друг включает телефон утром и видит, что там 40 пропущенных звонков, на часах уже 9. Ну, если понятно, от кого, да, естественно, понятно, от кого 40 пропущенных звонков от друга. Он ему перезвонит, тот говорит, «Ну ты чего, Паша?» Ну, я я же тебя ждал, ну, мы же договорились по-честному. Ты что, проспал? Говорит, ну, не совсем. Ну, а что случилось-то? Я, честно, в 5.30 вот по будильнику проснулся. Ну, ты понимаешь, проблема в том, что я женился недавно. Ну вот, а в чем проблема-то? Господи, ну, женился. почему жена-то? Она тебя что, не пускала? Да нет, тут по-другому дело было. Я в 5.30-то проснулся? Стал перелезать через жену и понял, да ну ее нафиг эту рыбалку. Прости, Толик. Вот. Поэтому в личной коммуникации есть подвох. Но в деловой, кстати, тоже он есть. На первом месте всегда энергия. Ни задачи, ни отношения. На первом месте всегда энергия. И проблема как раз в том, что этот никогда не осознается. Но в нашей культуре не осознается, нет на это фокуса внимания. Ведь в ситуации с домработницей ни одна, ни вторая сторона конфликта в моменте не осознавала происходящего. Достаточно было встать над ситуацией, да, посмотреть на нее сверху, сместить переговоры с оси задач на ось отношений, и нашелся бы ответ, как не тратить энергию. И это тоже к вопросу, а в чьей ответственности результат? Этого вопроса не возникает, когда понятно, кто о чем договорился. Мы с тобой договорились наши отношения беречь, заботиться друг о друге и всегда друг друга поддерживать. Или вместе задачи решать. Да, ну, можно и так, и так. Но тогда нужно четко очерчивать переговорное пространство. Вот тут мы по задачам общаемся, а вот тут давай по отношениям. Хорошо? В следующий раз, пожалуйста, вспомните об этом. Когда будете спорить, в чем мариновать мясо для шашлыка, да, вот, вот прям до хрипоты в минералке, в кефире, в вине или в уксусе, я вас умоляю, вспомните, зачем это вообще все делается, хорошо, вот, потому что ровно об эту недоговоренность прямо на глазах разбиваются иногда возможные сделки. Мои хорошие друзья когда-то жили в Москве. И радовали себя подпиской на цветы. Ну, знаете, такая услуга бывает, да? Покупаете абонемент, и раз или два в неделю вы получаете свежий букет. Вот. Ну, нормально, они этим пользовались, сервисом, несколько лет. В какой-то момент они переехали жить в Анталию на постоянное место жительства. Ну, и решили возобновить традицию, да? Нашли приличный цветочный магазин с умеренными ценами, договорились о получении двух букетов в неделю, обсудили стоимость и оплатили. Получили первый букет. Кайф! Получили второй букет. Кайф! Неделя прошла прекрасно. Вторая по тому же сценарию. На третью неделю звонит менеджер с вопросом. «А, а вы букеты когда оплачивать собираетесь?» «Подождите, мы же их оплатили». «Нет, вы оплатили только два букета». «Как два? Мы же с вами все посчитали и оплатили месяц». «Нет, вы нас не так поняли». Я рассчитала вам стоимость двух букетов. Вы же просили два букета в неделю. Ну вот мы два вам опосчитали, вы их оплатили, мы доставили. все. теперь надо оплатить следующие два. А, да? А что вы тогда подразумевали под словом абонемент? Ну как что? Что вы будете у нас регулярно заказывать, и поэтому мы пошли вам на уступки, сделали ниже цену. Подождите. «Мне о каких уступках вас не просили?» «Привет властникам примечания автора!» «Мы просили абонемент, оплатив который единожды, мы будем два раза в неделю получать по букету в течение месяца». «Нет, вы все не так поняли. Вы, конечно, прекрасный мужчина, но я не готова делать вам такие дорогие подарки». «Что? Какие подарки?» «Мне не нужны от вас никакие подарки, за это уплочено!» И снова привет властникам. Вы уже чувствуете, да, как поднимается температура в их переговорном пространстве, да? Угу. Примечание автора, да. Угу. «Вот же наша переписка! Вот, мы в WhatsApp с вами переписывались!» Я не понимаю из этой переписки, что это стоимость за 8 букетов в месяц. Да, но из переписки также непонятно, что это стоимость за 2 букета. Ой, ну хорошо, мы с вами друг друга не поняли. Давайте тогда просто разделим эту ответственность. Просто оплатите последние два букета или верните их обратно в магазин. Вы знаете, я вообще не вижу тут моей ответственности, не понимаю, почему я должен с вами ее делить, если честно. Ну окей. На этом мы разошлись, буквально. Прям разошлись, потому что менеджер магазина пропал с радаров. Совсем не отвечал на сообщение. Моему другу пришлось еще искать ее, чтобы уточнить данные карты, куда вернуть деньги. Он таки эту ответственность на себя взял. Вот как неприятно может быть. Не случается прекрасного партнерства, когда люди просто недоуточняют, кто что и как понял. Понимаете? Но вот я надеюсь, что вы так поступать не будете. Ведь вы же действуете не вслепую теперь, да? У вас открывается так называемый навигатор переговоров, где находится ваш партнер, куда свернуть, если вы с ним движетесь не в ту сторону. Правда? Когда переговоры по душам станут для вас нормой, ну, вы сможете получать тогда удовольствие и прибыль, сохранять браки и воспитывать детей, и решать любые даже жизненно важные вопросы. Любые даже жизненно важные. Буквально. У меня, кстати, был такой опыт и не раз. Однажды за небольшой промежуток времени в несколько часов мне удалось сохранить сперва жизнь совершенно постороннего человека, а затем и свою собственную. Звучит пафосно, да? Ага. -а, -а. а я вам сейчас об этом расскажу с удовольствием. Вы помните, что дало мне право писать эту книгу? «Опыт бизнес-тренера», да? А почему я им была? Потому что я тренер по Нлп А какая нелегкая занесла меня вообще в нлп то Дело в том что когда-то я начинала с работы на телефоне доверия. Там-то меня и начали обучать первым переговорным техникам и техникам НЛП. Это были единственно доступные инструменты для решения вопросов жизни и смерти. Буквально. Вообще не метафорически. 1994 год. Моя смена, суточное дежурство. Мужской голос. Я стою на подоконнике и собираюсь покончить с собой. Он звучит тревожно, слегка сипло, но вполне уверенно, на фоне шум города. Нас обучали по конкретным признакам определять, развлекается человек, просто ерунду несет, или действительно собирается распрощаться с жизнью. По всем признакам этот не шутил. Я работаю уже не первый год, но никак не могу привыкнуть к самоубийцам, каждый раз покрываясь мурашками и спаренной от напряжения. Наверное, это нормально, так, наверное, и должно быть. А, хорошо. Что вы в связи с этим хотите?» Спокойно спрашиваю я, как полагается по нашему скрипту. «Ну, что я хочу? Хочу, чтобы вы меня поддержали!» также спокойно отвечает он. Как-то подозрительно спокойно. И правда, как будто все уже решил. Глубоко, но очень тихо вдыхаю. «Так, понятно. Как к вам обращаться? Меня зовут Артур. Чем я могу вас поддержать, Артур? Подскажите, стоит оставлять записку или нет?» Это зависит от цели. У вас какая цель? Фух, дышим, Таня, дышим, дышим. Дышим, сейчас. Я встречался с девушкой. Она прекрасна и умна. Мы мечтали пожениться. Я купил квартиру. У меня отличная работа. Но она не ценила меня, предпочла мне этого качка. Он явно заводился. Голос уже начал звучать истеричнее, но я не перебивала. Поэтому я хочу покончить с собой, чтобы она навсегда запомнила, осознала, что потеряла, и горько пожалела бы об этом. Но, кажется, она должна знать, что именно она виновата в моей смерти, так что получается, что я должен написать записку, но как-то не уверен. Вот я за этим звоню вам». «Ага, то есть вы навсегда хотите остаться в ее памяти?» Да. У меня в ушах звенела тишина. А с какого этажа вы намерены спрыгнуть? С шестнадцатого? Смотрите, если вы оставите записку и прыгнете с шестнадцатого этажа, то ее вызовут на опознание. Представляете, что она на этом опознании увидит? М? Ну, с большой долей вероятности ее сначала один раз тошнит, потом еще раз тошнит, а потом ее будут регулярно вызывать в милицию на допросы. Да, она Действительно? Совершенно точно вас не забудет. Да. Не забудет. Записка нужна. Вопрос только в том, каким она вас запомнит. Вот этим кровавым месивом Вы этого хотите? Да, что-то согласен. Некрасиво как-то получается замялся он. А может, как-то все-таки поэстетичнее, может, повесится? Ой, вы знаете, тут тоже не все гладко. Когда человек вешается. Мне очень неловко с вами об этом говорить, но все сфинктеры расслабляются, и висельники обычно они описываются и обкакиваются. Но, честно, тоже не самое приятное зрелище, не говоря уж об ароматах. Вот, представляете, она навсегда запомнит этот запах, и он будет у нее ассоциироваться с вами. «Нет-нет-нет, я этого точно не хочу!» И тут я услышала, что он шагнул, кажется, слез с подоконника. И начал, кажется, ходить туда-сюда. Это хороший признак. М -м, ну, может, тогда надо вены порезать? М -м, как вы думаете, Татьяна? Стало слышно, что он мерит комнату шагами. Видимо, был в обуви. Небось, еще и в красивых туфлях, подумала я. М да, забавно. Забавно было бы, если бы не эти обстоятельства. А, можно. Думаете, это более красочный вариант, да? Ну, в принципе, да. Но есть версия, что это достаточно мучительная смерть. Я общалась с пациентами психиатрических отделений, которые выжили после такой попытки. Ну, нас же готовят здесь на телефоне, вы понимаете. И они жаловались, что это очень больно и очень сложно выдержать. Не каждый в состоянии пройти этот путь до конца. А потом придется жить с этим позором, но типа пытался, не смог. И в ее глазах в том числе, кстати. Блин, да что ж тогда делать-то? Мой собеседник явно решал серьезную задачу, но у меня была своя. Артур, давайте вернемся к изначальной цели. Вы хотели остаться в ее памяти, так? Так. А для чего? Чтобы она запомнила вас как более ценного, чем тот человек, на которого вас променяла. Так я правильно вас поняла? Ну да. Ага. Тогда почему вы увидели единственным решением лишить себя жизни? Можно же остаться живым и при этом быть более ценным. «Ну да, но как, как? Я масштаба хочу, чтобы она прям шокирована была осознанием своей ошибки, чтобы вот эта Ксюха, она, чтобы она прям горько пожалела, что она меня упустила». «Ага, масштаба. То есть вы хотите, чтобы она вспоминала о вас каждый день и думала, «Эх, какой классный все-таки Артур, какая же я дура!» «Да, да!» — не особо задумываясь, отвечает он. Так, вместо того, чтобы ее таскали по опознаниям, может быть, лучше организовать ей какое-то напоминание, которое она просто физически не сможет игнорировать, а? Ну, ну круто, ну, Таня, ну как? Как это сделать-то, как? Это баннер, что ли, повесить на въезде в город? А почему бы и нет? Очень даже удачное решение. Да? Да. Ха. а, кстати, да. Деньги вообще не проблема. Это интересно. Чтобы вы понимали, дело было в Королёве. На тот момент он ещё назывался, кажется, Калининградом, но въехать в него и тогда можно было только по одной трассе, по Ярославскому шоссе через узкое горлышко. Я невольно улыбнулась. Если клиент ищет решение новой задачи, то мое дело сделано. Возможно, вы даже параллельно замечаете, как я это делала, да? В трубке я услышал шелест бумаги. Кажется, он листал газету. Тогда еще не было особо интернет развит. «А можете ли вы дать себе время на раздумие, Артур? Ну и потом наверняка есть достаточно большое количество людей, которые считают вас ценным». «Да, есть, есть», — сказал он, шурша газетой. «Ну, значит, они тоже смогут порадоваться за вас, увидев такой баннер». «Хорошо, хорошо, пойду подумаю», — сказал он, продолжая шуршать газеты, и повесил трубку. «Фух». Интуитивно я нашла правильный подход. Он же технолог. Откуда я это знаю? Потому что он задавал совершенно технологические вопросы. Писать ли записку, в карман ее сунуть или на столе оставить, как организовать баннер. Ну, по сути, мы с ним просто поговорили по душам. Я не осуждала его выбор, не переубеждала, не унижала. Он что-то за козел, да как так можно? Я просто искренне поддержала его в его намерении. Ну, в истинном его намерении. Просто спрашивала, чтобы что? Просто уважала его проблемы и интересы. Потому что ключевая задача в моей работе — вернуть человека в ресурсное состояние. Помните, ось энергии первична, да? А в этом всегда помогает поиск вариантов. Что бы с вами ни происходило, помните, всегда есть выбор, всегда есть минимум три варианта. Даже теорему Пифагора решают десятками способов. Искать другие пути решения, помимо как просто вышвырнуть в окно, вот это ключевая задача в кризисных ситуациях. Это я и постаралась сделать с Артуром, подсветила результативность его решения, этого ли он хочет на самом деле, и поискала вместе с ним способы достижения именно его цели. И то, что, кажется, мне это удалось, это придало мне немножко сил, В последнем эпизоде моего суточного дежурства отговорила я его или нет на тот момент осталась загадкой, у нас ведь не было обратной связи от клиентов. Гудки в трубке и гадай потом пошел он рекламщиков искать или все-таки записку писать, да? Но у меня все-таки осталось в тот момент ощущение победы жизни над смертью. Ох, все, рабочий день окончен, пришел сменщик, я передала смену. И я, собственно, сажусь в электричку после суточного дежурства и еду из Королёва к себе до станции Тайнинская. Мне нужно перейти через то самое Ярославское шоссе к себе домой. Но надо вам напомнить, что на дворе 1994 год. Осень, вечер, темно и безлюдно. Ну... Наверное, вам сейчас э, трудно вообразить, что такое Ярославское шоссе образца 1994 года и подземный переход под ним. Перебегать по земле опасно, потому что шоссе не освещено. Слякать ничего не видно. Я в темной куртке, машин достаточно много, едут они быстро. Хреново. Ну, переходить значит, надо под землей, да? Ну вот теперь представьте себе: вот вы стоите перед входом в подземелье где обитает голум. Кромешная тьма, гулки, звук капель и какие-то еле слышные признаки жизни. Кто-то там что-то покашливает. В переходе не горит ни одна лампочка. И каждому местному жителю доподлинно известно, что этот переход — пристанище всех голумов. Ну, хотите, бомжей, как вам больше нравится. Тут регулярно грабят и даже насилуют. Это известно. Ну, периодически милиция совершает набеги на переход, но помогает это ненадолго, потому что там есть тепло, там выходит вентиляционная труба, поэтому они там просто живут 94-й год, после суточного дежурства. Меня, конечно, мотает, потому что суточное дежурство это суточное дежурство. Да, еще вот такая вот сцена в конце. Можете себе представить мое состояние. Мне, конечно, радостно, ну, что вот так закончилось, но все еще потряхивает, потому что напряжение классально колоссальное было, да? Ну, что делать? Иду вниз. И, как по запросу, мне, конечно, преграждает путь такой не очень хорошо пахнущий, нетрезвый дяденька, довольно большой. Он так уверенно меня берет за плечи и восклицает. Ну что, красотка, привет! Вот повезло так повезло. Сердце бешено стучит прямо в уши, заглушая все остальные звуки вокруг. Я вдыхаю аромат его перегара, максимально подстраиваясь под интонацию, отвечаю «О! Это как тебе видно-то, что я красотка?» «Ну как? Все женщины по определению красотки!» Довольно гудит он и широко разводит руки, как бы прижимая меня к себе. «Ой, спасибо за комплимент!» Также широко раскидываю руки, как в неуклюжем реверансе отхожу из его объятий. Очевидно, что передо мной типичный властник с налетом отношенца, да? бы технолог бы начал объяснять мне, по каким таким параметрам он определил степень моей красоты. И тогда я залихватски добавляю, хоть кто-то за весь день сказал мне доброе слово. Он удивился. Это почему? Как так вышло-то? Такая красотка. и кто доброе слово тебе не сказал. Как это так-то возможно вообще? Ну вот как-то так вот вышло. На телефоне доверия работаю. С утра девчонку отговаривала вены резать. После обеда подросток жаловался, что отец его бьет, а полчаса назад вот отговорила мужика с шестнадцатого этажа прыгать. Они трубку кладут просто и не вообще спасибо не говорят. Никогда. Представляешь? Э-э-э, бедолага-то какая смягчился он и снова дыхнул на меня перегаром. Это я еще домой не трезво, <пойду>, пойду надышусь тут с ним. Но мой собеседник не сошел с оси задач. А в сумке-то у тебя что есть? Ну-ка, вытаскивай. Ой, слушай, мне проще тебе всю сумку отдать. Забирай и отпусти меня домой. Я, если честно, больше всего на свете хочу спать. Да ну хрена мне твоя сумка? Буду еще копаться в этой какой-то этой дамской сумочке. Что у тебя там самое ценное? Вот самое ценное отдавай. Самое ценное. «Самое ценное у меня есть. Вот, бутерброд с сыром». Кажется, он ожидал какого угодно ответа, только не такого. А мне, кажется, удалось справиться с этим безумным сердцебиением. «Да, бутерброд с сыром, что ты ржешь? Я его вчера на работу взяла, а у меня тупо не было времени поесть. Так что это правда самое ценное». Хотел прийти домой, умыться, съесть его и лечь уже наконец-то спать. Вот оно самое ценное. А что ты думал-то? Господи, а что ж ты днем не поел? Денег, что ли, нет? А я напоминаю, что на дворе 1994 Никаких вам вот их доставок пиццы, суши, всех вот этих лавок, вот того, к чему вы уже привыкли, нету и не было, и представить себе такое невозможно было. Милый... Ну а когда мне было есть -то? Я же тебе говорю, звонки один за одним. Я реально работала сутки без перерыва на обед. попись только вот успела два раза сбегать. Понимаешь? Да еще пришлось на работе задержаться на полсмены, потому что сменщица заболела. Надеялась, что у станции пирожок куплю. Оказалось, уже закрыто все. Поэтому на, забирай самое ценное и отпускай меня. Глаза мои привыкли к темноте и я могла различить, что дядька кудрявый, бородатый реально огромный прям. Я потерла в ответ уставшее лицо и заметила, что он в ответ почесал затылок. Рапорт, да? «Слушай, ну мне тебя прям жалко!» Сказал он после некоторой паузы. «Да чем мне с твоей жалостью-то? Забирай уже бутерброд и пусти уже домой меня, ради бога, а? Подавай а мы его с тобой пополам. Прямо сейчас съедим. Серьезно? А давай. Серьезно? сказал он и разломил бутерброд. Я так жадно впилась в свою половину, что мужик не выдержал и вкратче предложил. А чаю хочешь? Хочу! А у тебя что есть? Есть? Целый термос! Вот хиток и нет больше. Так вот, что тебе надо, на старче, — подумала я, — банальненько!» Ну что ж, я тебя буду горячего чая лишать. Я сейчас домой приду и себе заварю. А ты-то тут останешься. А ты вообще часто тут бываешь? Ну, частенько. Господи, ну хочешь, я тебе буду приносить что-нибудь. Я все время же тут хожу с дежурства и обратно. Могу вон конфет тебе с работы с собой таскать. Серьезно? Его была очередь удивляться уже. Да. Хотя конфетки, наверное, для тебя баловство. В этот момент я внезапно перехватила инициативу. И заняла властническую позицию. Ну, вообще-то, ну, я это, ну, не настолько, чтобы прям вот побираюсь. Нет, ты, ты меня не так поняла, неправильно меня поняла. ты, Ну, ну ты чё... — Ой, ну нет у меня сил тебя понимать, ну пойми ты, тебе что-нибудь еще от меня надо? Хочешь, провожу. До дома! Ну, нет, нет, ну до конца перехода, чтоб тебя никто! Не трогал больше. И тут я начинаю ржать. А там кто-то еще может меня тронуть, кроме тебя, что ли, серьезно? Ну, я же не знаю. Ну, тогда проводи. Мне будет очень приятно, что хоть кто-то, как я уже сказала вначале, не только сказал мне доброе слово, но ищу чаю, предложил и обо мне позаботился. Ну, давай тогда хоть познакомимся. Я Петрович. Класс. А я Таня. Петрович. Поцеловал мне ручку. Это было умилительно. Ну что ж, так у меня появился собственный Петрович. Громкость голоса, скорость, реакция на его движение, позволение выиграть, согласившись отдать самое ценное все это было подстройкой предложение конфет видение. Точнее, я повела его еще раньше, когда сказала о голоде и усталости. Он пошел за мной, потому что ему стало приятно и важна собственная. Роль. Из позиции агрессора? Он перешел в позицию спасателя, потому что его власть была признана. Я показала ему ценность и уникальность его заботы, его внимания ко мне. Я настроила его на добрые отношения. Я, правда, ничего не изображала. Я не играла, не обманывала его, не манипулировала им. Я проговорила свои проблемы и интересы. Я разговаривала с ним по душам. Просто держала в фокусе внимания, с кем говорю. Я так устала, что если ради того, чтобы поспать, мне придется отдать сумку, собирай. Это вызвало сочувствие и понимание с его стороны. Кстати, оценка тебе хуже, чем мне, это тоже очень повластнически. Смешно, да? Но мне, честно, было не до смеха, конечно. Меня просто трясло от страха. И я настроилась тогда на любой поворот событий. Напоминаю, никаких мобильников не было в помине. Это 94 год, понимаете, да? Это совсем другая история, совсем не такая, как это сейчас могло быть. Но, в общем, я приготовилась отдать ему деньги. Кажется, 10 тысяч было в сумке. Ну, на выпивку ему хватило бы. Но он ведь не спрашивал меня о деньгах. Как истинный властник он спросил о самом ценном. И это была правда. Бутерброд — символ мира. Однако, как показала практика, самое ценное, чем я владел на ту минуту, это были переговорные техники, товарищи. Согласна? Хотя, честно, после этого я долгое время таскал с собой еду и конфеты для него. А он после нашего знакомства стал моим подземным покровителем. Через какое-то время в том же переходе меня остановила также после суточного дежурства малолетняя гопота какая-то. А я им сразу заявила, вы что, хотите, чтобы я Петровичу про вас рассказала? Нет! Пискнули они и моментально ретировались. Мы с ним так ни разу и не посидели и не поговорили спокойно при свете дня, но при каждой встрече он совершенно светлел в мою сторону, это прям в темноте было заметно. А когда мы с мужем завели огромную собаку для все той же безопасности, то Петрович подружился и с ней. А в какой-то момент он ну, просто исчез. Не знаю, может, спился, может, перекочевал куда-нибудь к морю. Мне бы хотелось больше так думать, что он куда-нибудь в теплые края подался ближе к зиме. Ну и, кстати, через месяц на въезде в город Королёв или Калининград, правда, не помню, когда было переименование, На въезде в город я увидела огромный баннер с надписью «Ксюша! Я тебя люблю! Артур!» yes! А еще через несколько лет вышла песня группы «Король и шут» «Разбежавшись, прыгну со скалы! Вот я был, и вот меня не стало, И когда об этом вдруг узнаешь ты, то поймешь, кого ты потеряла!» Ох, каждый раз я вспоминала этого Артура. Мне хотелось выбежать на сцену перед королем и шутом и заорать в зал бушующим подросткам. «Не верьте! Не верьте! Есть другие способы! Проверено! Есть! Есть!» Ах. Ну, в общем, эта книга — это моя очередная попытка примирить нас с окружающим миром. Окружающий мир с нами. Чтобы отыскать возможности делать что-то по-настоящему прекрасное, Нужно лишь изменить несколько настроек в себе, когда мы сможем управлять гораздо большей частью собственной жизни. Начните с миром переговоры по душам, и я верю, он станет гораздо лучше, чем кажется на первый взгляд.